воля покойного. Федот Ильич не был человеком с характером, как это казалось его окружающим. Он просто обладал упорством несокрушимым. Что заладил тому и быть. А заладил он после смерти своей жены, что духовного завещания никогда составлять не будет, и что все его состояние должно перейти только законному наследнику. «Воля моя непреклонна!» — любил он повторять в беседах с друзьями. «С единственным сыном у него были не то лады, а не то не лады. Сын — многосемейный работник, ушел после женитьбы от отца и вел свое небольшое дело. Между отцом и сыном стояли капиталы первого, но все-таки они взаимно любили друг друга. Как-то последние дни отец даже был у сына в гостях на даче и говорил «Вот «Рай истинный!» И ласкал внучат. Одиноко жил он, видаясь изредка с двумя-тремя стариками, приятелями далекой юности, до да окруженные разными бедными родственницами, а иногда проходимцами разных полетов, охотившимися за его капиталами, нажитыми упорным честным трудом ремесленника и приумноженными старческой скупостью. Но кремень был старик, Деньги держал в бумагах, нисколько не интересовался последними падением курса, а видел только одну наличность. Резал купоны и приобретал на них новые и новые бумаги. Да еще радовался, что рента стала дешевле, а купоны все тоже стоят. О будущем не думал, наличность ощущал, по привычке экономил до скоредности и не понимал, что у человека... Могут быть иные потребности. Квартирка тепленькая, одежда, обувь есть. На рюмочку хватает чего еще. Не биться, не колотиться и на поклон к людям не ходить. Был у него в давние времена приятель, поп старый. Его прихода да умер. без серебренник поп. А на его место поставили молодого, новой формации, Абделистова. «Из ходовых, отец Евсея, этот и попечительство, и церковные школы обо всем старается, и всеми способами, так и мечется по приходу, особенно по богатеньким, да по старушкам. Вечером ко вдове, утром к владыке. Ваше Преосвященство еще жертвовательницу боголюбивую нашел на благоустройство приюта вашего имени. Дозвольте вам представить». Отрадно-отрадно, что же, веди. А от владыки к вдове едет. И под широкополой шляпой волосы встают в ожидании, что на них скоро камеловка залиловеет. Долго он и за Федотом Ильичем неотступно ухаживал. Чувствует старик это приставание, а возразить не в силах, будто загипнотизирован. Владыка вас, любеннейший Федот Ильич, самолично желает видеть. Наслышан, что... Искра Божией теплица у вас в груди, и заглушать ее не следует. годата то годата то Потом скидывал руки к небу и начинал описывать прелести рая. Сколь прекрасен рай-то, сколь он великолепен. Благорастворение воздухов, блаженство праведных, плоды. А растет там, в раю-то. Совершенно серьезно спросил его Федот Ильич, как-то... И надолго прекратились разговоры о рае. Засосал его поп. Чувствует старик, что сил нет избавиться от него. И даже уже не тем голосом начал повторять свое любимое «Моя воля непреклонна». А поп все пути в Царство Божие указывает, говорит о верблюде, который скорее придет в игольное ушко, чем богатый в Царство Небесное. Федот Ильич даже нарочно ходил в зоологический сад смотреть верблюда, и попу об этом рассказал, а тот опять свое, и медаль на шею золотую примеривал, и о меню обеда у владыки рассказывал. Замучил старика. Стал он пропадать из дома с утра, а вечером, если встретит его поп в переулке, прямо в трактир, спасался, зная, что духовной особи туда идти не подобает. Наконец извелся до того, что свой дом, насиженное гнездышко, наскоро продал и на другой конец города и своего прихода переехал, а поп на другой день поздравить с новосельем припровоживал, пирог принес, матушка испекла, и рябиновки из-под вынули вынул и на стол. Матушка настояла. Два года для вас выдерживала, а там еще в запасе в чулане есть. Не устоял старик против любимой рябиновки. Сидят за графинчиком и беседуют. Семьдесят тыгодков есть? Восемьдесят, батюшка. Восемьдесят. Сегодня минуло. С днем рождения. Вот не знал, Вот в какой счастливый день привел Господь. Ну, помолимся. И опять за Рябиновку. Да, года большие, все под Богом ходим. А завещаницы то есть? Зачем? У меня законный наследник есть, сын. Так оно только нонышное. Знаете, люди-то А душе надо. Рай-то, рай-то какой. «Блаженство, плоды всякие, рябина-то какая!» Старик сидел, колевал носом и шептал. «Моя воля непреклонна, рябина моя, я. Каждый день то с пирожком, то с рыжечками. Еще четверть принес. Пришлось послать за доктором. Прописали лекарства, диету, ежедневную прогулку». В это время, отрезвившись, старик к сыну на дачу съездил деньга на два, приезжает домой, а письмо от папа на столе. Все о том же, да еще с прибавлением, что владыка хочет с ним познакомиться. Не велел старик папа принимать, а он к нему с просфиркой пришел врасплох и черновичок духовного извещания набело переписан и принес». Соловьем залетным пел ему священник, всю элоквенцию семинарскую в ход пустил, чокая стаканчиками до позднего вечера и уговорил, наконец, на другой день к нотариусу. А сам уж и домик подыскал для школы и процент изрядный за продажу с домовладельца выговорил. Проснулся старик рано, за головной болью, отдышка, глаза не смотрят приказал подать парадно сюртук, часы надел золотые, что делал только в самые торжественные дни и сел за чай. Налил из стакана в людечко, долго дул, сделал глоток, да и встал из-за стола. Вынул из кармана черновик завещания, развернул его, опять положил в карман и крикнул кухарку. «Дай-ка пальто!» «Ежели кто спрашивать будет, скажи к нотариусу. Пошел!» «Ладно, батюшка Федот Ильич, сталоть как его?» «К нотариусу!» – протянул старик. «К мат-мат». «Ну да, к мат-мат. Молчи уж, скажи, чтоб по делам ушел. Давай-ка новое пальто!» Оделся, стал застегиваться, да и закашлялся. Потом оправился, ощупал карман, посмотрел, тут ли бумага с завещанием... И начал надевать калоши. Сапоги были новые, и калоши лезли плохо. Старался, кряхтел, топал. Наконец пришлось нагнуться, поправить калошу рукой. Нагнулся. Голова закружилась, в глазах потемнело. У владельца дома для поминовений был обычай никогда не топить свои громадные палаты. «Народом нагреется ко второму блюду, еще жарко будет», — говаривал он гостям. «Да ведь ноги замерзли. А вы валеночки, валеночки надевайте. Эй, свитцар, принеси-ка ихние колошки». И кто послушался хозяина, чувствовал себя прекрасно. Еще за молчаливыми блинами, со свежей икрой, вместе с постукиванием ножей и тарелки, слышался непрерывный топот, напоминавший если закрыть глаза, не то бочарное заведение, не то конюшню с деревянным полом. И наследник, поместившийся на почетном месте против духовенства, усердно подливавший вино, изредка тоже притопывал. В облаго времени и при такой низкой температуре оно на пользу организму послужить должно. Басил, прикуривая протодиакон, отправляя чайный стакан водки в свой губастый, огромный рот. Он заметно раскраснелся и весело развязал язык. А туда за закуской хозяин рюмочку с наперсток так наливает и говорит, «Отец протодиакон, пожалуйте сморозцу». «Это мне-то, да наперсток». «Это верно, отец протодиакон, маловато для вас посудина, одноногая». «Конечно». Я и говорю ему, не протодиаконовская это посудина, и не протодиакону из-за нее пить, а воробья причащать. Ну и, конечно, стаканчик, пожалуйте-ка сюда, вон энту, модерцу. А вот покойный Рябиновочку обожал. Помянем душу усопшего Рябиновочкой. Отец всей, пожалуйте, поединой предложил церковный староста друг покойного. Нет уж... Я вот когортцу. Я не любитель этой настойки, виноградное но легче. И чокнулся с наследником, а потом потянулся через стол к нему, сделал руку рупором и зашептал. Воля покойного была насчет постройки церковно-приходской школы и приюта для церковнослужителей. Завещаницы уж было готово, я избран душеприказчиком. «Вы изволили ознакомиться с завещанием? «Да, читал. Не угодно ли рябиновочки?» «Позволите налить. Я когорцу. А я вот рябиновочки. Она лучше, натуральнее, и при том наша русская, отец Евсей. Не любитель я. виноградные больше. У владыки всегда виноградные за трапезы я и обык. «А ведь Рябиновичку тоже вы, мало не кухарка, мне, сказывала, любили с отцом пить?» «Конечно, попивал. Ну так, для компании. А я виноградная. Вот, лесобончику, пожалуйте». Когда обносили кисель, топот прекратился. Резкое не стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, изредка покрываемых раскатистым хохотом протодьякона, а отец Евсей под шумок старался овладеть вниманием наследника и сладко пел ему о пользе церковно-приходских школ и святой обязанности неукоснительного исполнения воли покойного. Прислушивался незаметно к этим речам церковный староста, и умный старик посматривал на наследника, которого еще ребенком на руках носил и с которым дружил, И до последнего времени. Так как же-с, что изволите сказать на мои слова, Иван Федотович? Благожелательно вам будет исполнить волю вашего батюшки. Конечно, можно за это через владыку удостоиться и почетного звания, и даже ордена. Тут не пообедаешь, — улыбнулся про себя церковный староста. А вы бы, рябиновочки, — Отец Евсей, давайте-ка по рюмочке, помянем отца. Я бы хереску. Нет уж, сделайте одолжение, репиновички со мной выпьем. Ежели уж такова ваша воля, наливайте. Выпили. И опять ладони рупором, и опять разговор. Отец Евсей раскраснелся от выпитого. Глаза его горели, голос звучал требовательно. Наследник молчал и крутил ус. Нус, так позвольте узнать решительный ответ. Угодно вам исполнить волю. Но он не договорил. Задвигались стулья. Протодьякон провозглашал вечную память. Вечная память, вечная память. И еще раз и последний. Беспокою вас. Благоволите ответить. Нагнулся через стол отец Евсей. «Извольте, мы с моим покойным отцом относительно церковно-приходских школ совершенно разных воззрений, и полученные мною по закону наследства я употреблю по своему усмотрению. Позвольте, а воля покойного, ведь ваш батюшка имел уже в кармане черновик духовного завещания и... Скончался, как вам известно, скоропостижно, надевая уже калоши от разрыва сердца. Да, да, к сожалению, я знаю. И, конечно, исполните волю вашего батюшки для успокоения его души. Я вам говорил уже, что на этот предмет я совершенно другого взгляда, и на церковно-приходские школы не дам ни копейки. То есть... «Как же это?» «Да так, ни копейки, считаю наш разговор оконченным, а теперь помолимся!» «Вечная память, вечная память!» Гремела по зале. Отец Евсей сверкнул глазами и, сделав молитвенное лицо, начал подтягивать портодьякону. «Однако!» Сорвалось у него на половине недопетой им ноты. И еще раз повторил он. Однако.